«Это не...» — начала была леди Тильней. Но тут позади хлопнула дверь, и вскоре после этого рядом с ней появилась хрупкая девушка. «Люси, моя мама...» Я покрепче цепилась в руку Гедуона, в то время как внимательно смотрела на нее, вбирая в себя каждую деталь ее внешнего вида. Своими рыжими волосами, фарфоровым цветом кожи и большими синими глазами все женщины-мантрос обладали не дающей спутать их схожестью. Но я искала прежде всего нечто, что было общим у нас. Были ли у меня такие же уши? А у меня не такой же маленький нос. А есть и бровей? Не такой ли он, как у меня? И не образовались ли у меня на лбу такие же смешные складки, когда я хмурилась? Он прав. Нам нельзя терять время, Маргрет, тихо сказала она. Её голос едва заметно дрожал, и это сжало мне сердце. «Будете ли вы так добры, Мельхаус, и приведите Пауля?» Леди Тиль не вздохнула, но кивнула Мельхаусу, который вопросительно посмотрел на нее. В то время как дворецкий поднялся мимо нее этажом выше, она сказала, «Я бы хотела напомнить тебе, Люси, что в последний раз он приставил тебе к голове пистолет». И я действительно очень сожалею об этом, сказал Гидон. А с другой стороны, тогдашние обстоятельства вынудили меня к этому, он многозначительно посмотрел на Люси. Но со временем мы оказались во владении информацией, которая изменила наше мнение. Прекрасно сказано. И у меня появилось чувство, что я тоже должна сказать что-нибудь, это такая высокопарная, чтобы принять участие в разговоре. Ну что, Мама, я знаю, кто ты. Приди на мою грудь. Или, Руси, я прощаю тебя, что ты оставила меня, но теперь никто и никогда не сможет заставить нас расстаться. Я издала какой-то странный тихий звук, который Гедон совершенно точно определил как начало истерики. Он обнял меня своей рукой за плечи и поддержал меня как раз вовремя, когда мои ноги неожиданно оказались больше не в состоянии держать вес моего тела. Может быть, мы пройдём в салон?" предложила Люси. "Хорошая идея. Если мне не изменяла память, там была возможность присесть. В маленькой круглой комнате, но этот раз не было накрытый чайный стол, но всё выглядело точно так же, как и в последний раз, всё, кроме цветочного оформления, в котором белые розы были заменены на шпорник и ливкои. Небольшая группа круглых стульев и кресел стояла в эркере. окна, которого выходили на улицу.